За спиной улыбающегося наставника возникли две фигуры, и в ярко освещенной маленькой комнате стало тесно. Один — темнокожий коренастый контеец с большим золотым кольцом в ухе другой, чудовищных размеров северянин с лицом, подобным каменной глыбе. Ему пришлось немного наклониться, чтобы втиснуться в дверной проем. Оба в масках, из головы до ног одеты в черные одежды. «Это практик Витарий!» — хохотнул Гойл, указывая на рыжеволосую женщину. Та уже скользнула к банкам и заглядывала в них по очереди, постукивая пальцем по стеклу и заставляя образцы покачиваться в жидкости. «А это практик Халим», — продолжал Гойл, и Женин бочком обошел его, стреляя беспокойными глазами направо и налево. «И практик Байер». Громадный северянин уставился на глок, то есть под потолка. «На родине Байера называют камнедробителем, представляете?» «Но я не думаю, чтобы здесь такое имя было уместно, не правда ли, Глокта? Представьте себе, практик-камнедробитель!» И Гойл тихо рассмеялся, покачивая головой. «И это инквизиция? Я не знал, что в город приехал цирк. Интересно, умеют ли они стоять друг у друга на плечах? Или прыгать через горящие обручи?» «Весьма разнообразная компания», — сказал Глокта. «О, да!» Расмеялся Гойл. «Я набрал их повсюду, куда заносили меня путешествия. Не так ли, друзья?» Женщина пожала плечами, поглощенная изучением банок. Темнокожий практик наклонил голову. Башнеподобный северянин просто стоял столбом. «Повсюду, куда заносили меня путешествия?» Повторил Гойл. Он смеялся так, словно и остальные разделяли его веселье. «Между прочим, у меня есть и еще. О, что это было за время, вы не поверите!» Он вытер набежавшую от смеха слезу, направляясь к столу в центре комнаты. Казалось, все вокруг было для него источником веселья, даже то, что лежало на столе. «Но что здесь такое?» «Это ведь труп, если я не ошибаюсь!» Гойл взглянул на него искрящимися глазами. «Это труп!» «И смерть произошла в границах города. Поскольку я являюсь наставником аду, и дело, разумеется, находится в моем ведении». «Разумеется!» — поклонился Глокта. «Меня не известили о том, что вы уже прибыли, наставник Гойл. Кроме а... того, я чувствовал, что необычные обстоятельства...» «Необычные?» «Не вижу ничего необычного!» Глокта замер. «Что за игру ведет этот хихикающий болван?» «Но вы, очевидно, согласитесь, что примененное к телу насилие несколько чрезмерно...» Гойл небрежно пожал плечами и произнес. «Собаки?» «Собаки?» переспросил Глокта, не сдержавшись. «А как вы думаете, это сделали домашние животные, охваченные внезапным безумием, или дикие, которым удалось перелезть через сены?» Наставник лишь улыбнулся. «Как вам больше нравится, инквизитор? Как вам больше нравится?» «Боюсь, это вряд ли могут быть собаки», с важностью начал объяснять адепт-медик. Я как раз показывал инквизитору глокти, локте отметины на коже вот здесь и еще здесь. Видите? Это человеческие укусы. Нет никаких...» Женщина оставила банки и направилась к Канделау. Она придвигалась все ближе и ближе, а потом наклонилась к нему, и ее маска замерла в нескольких дюймах от его орлинного носа. «Собаки!» прошептала она и внезапно гавкнула прямо в лицо медику. Тот отпрыгнул. «А что ж, «Полагаю, я мог ошибиться». «Разумеется», — забормотал он. Адепт попятился и врезался в грудь огромного северянина, с неожиданной быстротой передвинувшегося так, чтобы встать прямо за его спиной. Канделау медленно повернулся, глядя вверх расширенными глазами. «Собаки», — монотонно прогудел гигант. «Собаки, собаки», — промурлыкал южанин с сильным акцентом. «Несомненно», — пискнул Канделау. «Собаки! Конечно, собаки! Какого дурака я свалял?» «Собаки!» — восторженно воскликнул Гойл, воздевая руки к потолку. «Загадка разрешена!» К немалому изумлению Глокт и двое из трех практиков вежливо захлопали в ладоши. Женщина стояла спокойно. «Никогда бы не поверил, что мне будет не хватать наставника Калина. Но теперь меня обуревает ностальгия». Гойл медленно повернулся к глокте и склонился в низком поклоне. «Это мой первый день здесь, а я уже приступил к работе. Тело можно похоронить», — добавил он, указывая на труп и широко улыбаясь съежившемуся адепту. «Ему место в земле, не так ли?» — он взглянул на северянина. «Вернуть его в грязь, как говорят в вашей стране». Огромный практик не выказал ни малейших признаков того, что услышал адресованные ему слова. Контиец стоял рядом, снова и снова поворачивая кольцо в ухе. Женщина рассматривала лежащие на столе останки и нюхала их через маску. Адепт-медик пятился и уже добрался до своих банок, обливаясь потом. «Хватит этого цирка. У меня есть чем заняться». «Ну что ж...» — натянуто проговорил Глокта и заковалял к двери. «Загадка разрешена. Наверное, я вам больше не нужен». Наставник обернулся, и все его добродушие внезапно исчезло. «О да!» – прошипел Гойл. Взбешенные маленькие глазки едва не лезли на лоб. «Вы нам больше не нужны!»